Глава шестнадцатая. Торт неумолимо таял, потому что солнце припекало. Лорд Росс не приехал к завтраку, не появился и к обеду. Тогда Леди Катиссур приказала накрыть на веранде полник и вынести торт. Момент был подходящий. Кто же делал предложение с утра? Денек сегодня жаркий, видать граф Ферт вернулся, а он, по слухам, все время мерзнет. Мед не помчится верхом в жару, да с букетом, потому что лорд Рос человек практичный. Цветы по дороге завянут. Констанс изо всех сил искала оправдания любимому мужчине. Почему его до сих пор нет? И... и кольца тоже. Она свято верила в слово высшего лорда. Видать, дела задержали. Но до вечера с предложением тоже не тянут. А торт давно готов. «Вносите!» Распорядилась леди Катиссур увидев, что все домочадцы собрались за столом. Вид у них был удивленный. Чай в хорошую погоду обычно накрывали в саду, и полдничали не все. Старый граф просил закуски в свою комнату. Лерда занималась младенцем, Мэйт с мужем предпочитали уединение, если Максимилиан спал. А тут полный сбор, плюс торт. — Что празднуем? — спросила у Констанс сватья, одна облизывая губы. Она обожала сладкое, но прикрывалась шпинатом и диетическими супчиками, уплетая торт как бы между делом, с грустным выражением лица. Куда, мол, деваться, раз это безобразие все равно уже здесь. Я кое-кого жду. Констанс машинально посмотрела в окно и прислушалась. А вдруг ее подводит зрение, и шаги любимого уже слышны. Все, понимающие, переглянулись. Разговор сам собой перекинулся на свадьбу. Даже старый граф прослезился — Вспомнил имперский указ, который соединил его милость с сидящим рядом женщиной, к неудовольствию их обоих. Но зато через девять месяцев после брачной ночи родился Генрих. Истинный Руца. И теперь у него два сына, будущие высшие лорды. В вообще никаких сомнений, а Гер еще слишком мал, чтобы делать выводы. Но порода есть порода. Никто не трогал торт, даже Генрих не понимающих всех этих тонкостей, касающихся брачных предложений. Сам он такого наговорил, заявившись к Клэрде с букетом. Лучше не вспоминать, потому что после этих слов графине пришлось за мужем побегать, потому что он прятался. Все усиленно делали вид, что ничего такого на веранде нет. Нетривиального. А Констанс все больше мрачнела. Стрелки на часах неумолимо двигались к шести, дети начали капризничать. «Почему мне дают торт и зачем он вообще здесь красуется и пахнет ванилью?» «Бабушка, а сладкое сегодня будет?» И Рон ткнул чайной ложкой в завалившуюся на бок кремовую башню. Этого оказалось достаточно, чтобы кондитерский шедевр рухнул. Будущий боевой маг безошибочно находил болевые точки в обороне пока еще бисквитно-кремовой крепости. «Рон!» — ахнула Лердис, «Ты что натворил?» «Мамочка, прости!» Потому что леди Катисур разрыдалась. Все тут же кинулись ее утешать. «Он все равно вкусный!» Сказал старший внук, собирая ложкой куски крепостной стены и толкая локтем в бок Макса, будущего герца Калверта. «Не теряйся!» «Чудо, а не торт!» И сватья с выражением лица «Не будь я красная леди!» свалила ложкой смотровую башню. Генрих смущенно подтянулся к верхнему ярусу то есть к тому, что от него осталось. Не пропадать же добру. — А может, его восстановить? — задумчиво спросил архимаг, и его указательный палец начертил в направлении разрушенного торта какой-то знак. То есть попытался, потому что руку мужа перехватила мэйд. Сол, опомнись! Его уже дети едят! — Ах да! — спохватился Грааль. — Не вынимать же бисквит у них изо рта. — Леди Катисур, хотите новый торт? Вы так расстроились, что... Хоть я этого и не люблю, так и быть. Открою портал в какую-нибудь кондитерскую. На ваше усмотрение. Великодушно предложил Солорд. И даже заплачу. Да при чем тут торт? Констанс скачила. Он не пришел, вы слышите? Он не пришел. Дело пахнет дуэлью. Невольно вздохнул Генрих. Хоть торт съем. Бесчувственный. Сверкнула на него глазами жена. У мамы горе убила одним только взглядом. Граф притворно выронил ложку. — Ну, мало ли, какие дела задержали Мэда. Приедет завтра. — Ну уж нет. Я не собираюсь ждать до завтра. Поеду к нему сама. И леди Катесура кинулась к двери. Лерда сметнулась за ней с криком. — Мама, это же неприлично. Не смей унижаться. — Пусти, — отмахнулась Констанс. — Я ему не какая-нибудь... Она уже забыла, что наговорила Меду во время интимной сцены на берегу ручья, насчет брака и всего остального. Остановите же ее! отчаянно закричала Лердис, понимая, что ее сил не хватит. мэйт леди Рудцы, мужчины! Посмейте только! Констанс позабыла и об этикете, и о том, что на веранде сам Грааль, его святейшество. Пусть объяснятся, негромко сказал Гра Алверт. Ты что-то знаешь? Вцепилась в него жена. Соу, не молчи. Я знаю только, что лорд Росс и в самом деле не придет. А леди Катисур этого так не оставит. Она из тех, кто любой ценой добивается ответа, хоть положительного, хоть отрицательного. И ради нашего всеобщего спокойствия этот ответ ей лучше получить сегодня. Иначе завтра рухнет уже не торт, а наш дом. И леди отпустила руки. Остальные молча стали доедать торт. Констанс помчалась на конюшню, где наорала на конюха такими словами, что он оседлал для леди лошадь настолько стремительно, что аж сам ошалел, и долго еще стоял, глядя вслед умчавшейся женщине. А что происходит? Она была вне себя. Ее что, бросили? Причем как? Сказал бы прямо, не собираясь я жениться. Будьте моей любовницей, леди, или как там? Но после того дня, проведенного вместе, после близости обещания жениться и исчезнуть без объяснений... Ну, нет. Мэтт ей скажет, что случилось. Констанс буквально ворвалась в ворота, игнорируя крики. «Леди! А ну стойте! Эй, леди! Хозяин никого не принимает! У его милости дела! Он вас не приглашал!» Но остановилась она только возле дома. Не обращая никакого внимания, взлетела на крыльцо. Дверь оказалась заперта изнутри. Констанс забарабанила в нее кулаками. Мэт, Немедленно открой! Я знаю, что ты дома! Объясни мне, что происходит! Немедленно! Мэт! Лорд Росс наблюдал эту сцену из окна второго этажа. Рядом стоял генерал Графферт, который со вздохом сказал. «Вот и еще одна любительница обряда права третьей ночи. Нашли же друг друга. И что будешь делать? Ничего». Глухо сказал лорд Рос, — тогда леди штурмом возьмет твой дом. Ты можешь к ней выйти. На дворе не ночь к твоему огорчению, а всего лишь легкие сумерки, но ты можешь надеть перчатки. — Не хочу. — Мэт, открой немедленно, — раздалось уже снаружи. — Я тебя люблю. Я не могу так просто тебя отпустить. — Вот это темперамент, — одобрительно сказал — На твоем месте, Мэтт, я бы вышел к леди И все и объяснил. А еще лучше — объяснился. В любви. Лорд Рос не выдержался и спустился вниз. Подошел к двери и замер. Погладил ее, надавил, словно собирался открыть. Но потом опомнился. Глухо сказал. — Конни, уезжай. Прости меня, но я не могу на тебе жениться. Спускающийся по лестнице граф Ферд удивленно вскинул брови. — Вот уж упрямец. Женщина тут со всей душой объясняется. — Это из-за того, что я всего лишь бытовая магичка? О, это не преграда. Я уже договорилась с Грак алвертом Конни, убоги, зачем? — Я все устрою, Мэтт, — торопливо заговорила Констанс. — Ты не будешь меня стыдиться. Герцог мне пообещал. — Я стану оранжевой леди. Чего бы мне это ни стоило. — Нет. Мэтт в отчаянии обернулся к Граферту, который подошел и остановился у преграды между мужчиной и женщиной, которых такой пустяк, как запертая дверь, не мог удержать от взаимного влечения. «Вы можете что-нибудь сделать?» «Что именно?» «Остановить эту женщину, чтобы она не наделала глупостей!» «Попробуй-ка сам!» И генерал с усмешкой отошел на пару шагов от двери. «Мол, не буду вам мешать, а послушать интересно!» «Конни!» Лорд Росс сделал паузу, собираясь с мыслями. — Если ты решишься на обряд права третьей ночи, ты не оставишь мне ни малейшего шанса. Дай слово, что ты не станешь этого делать. — Но почему? — Потому что я не могу жениться на леди с оранжевым уровнем. Теперь не могу. — Что, мало? — Да при чем тут мало? Но не судьба нам быть вместе. — Открой. Я хочу видеть твои глаза, когда ты мне это говоришь. — Открывай, Мэтт, — подначил Графферт. — Уверен, ты будешь счастлив. — Да заткнитесь вы! — Хотя вы же обещали мне помочь. В память орут. — Знаю, знаю. Обряд обратной силы не имеет. Но ведь есть вариант. Он сбежал. Спрятался. Этот вщина. Но ведь вы Грааль. Вы можете отыскать любого мага в Империи. — Опять ты за свое. Есть только один путь, Мэтт. Стать собой. Рассказать всем правду, набраться мужества, объясниться с Тестем и выйти сейчас к коне — это первое, что ты должен сделать. Нет, никогда. Мэтт, Леди Катисур за всех сил стукнула в дверь кулаком. Не вынуждай меня. Пусть у меня после этого случится магическое истощение, но черт меня возьми, я снесу сейчас эту дверь. Ты слышал? Насмешливо спросил Граферт. Открой мне портал. — хрипло сказал лорд Рос. Я знаю, как он выглядит, этот засранец. — подсказал генерал. — Он не так уж и виноват, но заплатить обязан. — Откуда у тебя его портрет? — нашел в спальне урут. После... В общем, когда вернулся с острова санта -Фина, я искал любовные письма, да все что угодно, потому что хотел знать. То, что говорила мне пятнадцать лет жена, ложь, Ложь от начала и до конца. Хоть какие-то чувства у нее ко мне были. А вместо этого я нашел. В общем, нашел. Беспечное. Надо было все улики уничтожить. Все-таки женщины есть женщины. Они, увы, сентиментальны. Ты уверен в своем решении? Да, скорей же. Она сейчас сломает дверь. Которая и в самом деле дрогнула. Констанс была настроена решительно. Я растутроила силы, леди. Предупреждаю, это очень далеко. Поморщился граферт. Обратно я тебя вытаскивать не собираюсь. Портал для мага твоего уровня это уже непозволительная роскошь. Возьми хотя бы денег на обратную дорогу, а лучше теплые вещи. Тебе придется отправиться на север, а возвращаться на перекладных. Я, видишь ли, страшно занят. Таскать себя туда-сюда, через всю империю. И заметь, не по делам. Для архимага накладно. Любовь — это сфера чувств, а на мне висит вся внутренняя политика империи. Тогда чего вы здесь-то позабыли? В этот момент дверь сотряслась от нового удара. «Да вот», — кивнул на нее Граферт, — «спасаю твое имущество из родственных чувств. А ты поторопись, если хочешь вернуться в дом, а не в руины». Леди разозлилась всерьез. «Спасибо». — Задержите ее еще хотя бы ненадолго. — Глупец, — покачал головой Граферт, глядя, как Мэтт рванул на второй этаж в свой рабочий кабинет. — Цепляется за соломинку. Что уж, пусть прогуляется. Ему полезно будет остудить голову. А в ней появятся умные мысли. И он легонько коснулся двери, которая тут же перестала вибрировать. — Кто здесь? — настороженно спросила Констанс. — Мэтт? это ты держишь дверь он собрался стремительно накинул плащ на меху и взял наличные и чековую книжку этого должно хватить и заплатить за сранцу если тот упрется Уши отморозишь усмехнулся графер ты видя что родственник без шапки открывайте портал хватит язвить бедная конни и не жалко тебе ее это ради нее же ради нашего счастья может «Скажешь ей об этом». Констанс услышала голос любимого и снова налегла на дверь. А графферд с улыбкой убрал руку, словно наслаждаясь сценой, а теперь хотел насладиться и зрелищем. Потому что, когда входная дверь все-таки рухнула, Констанс увидела, как закрывается портал, в который шагнул лорд Росс. «Нет!» — кинулась она к нему. «Остановись!» Но граферт легонько удержал теперь уже не дверь, а леди со словами. «Пусть уходит». Она в гневе обернулась. Допустите «Да же, вот зараза! Верните мне немедленно моего мужчину. Я здесь сегодня кто? Возмутился его первосвятейшество. Мне вот уже полчаса откровенно хамят. Хотите стать жабой? Тогда мои внуки останутся без присмотра. Шантажистка! Отвечайте живо. Куда вы его отправили? Не только вы хотите вытрясти магию из стороннего лица. Тяжело вздохнул Графферт. «Хотя все можете решить вдвоем, только вы и он». «Когда же вы это наконец поймете, дурачье?» «Вот теперь я вас убейте, не понимаю. Говорите яснее». Райан не сын лорда Росса. И Мэт отправился к тому, кто двадцать с лишним лет назад соблазнил его будущую жену.